Самота естественно всегда равна самой себе. Вывод о неизменности субстанции стал следствием постулирования её необходимости. Изменяться значит становиться другим, а необходимое напротив. Это то, что обязательно существует, не может не существовать и не может существовать иначе, изменяться. Будучи причиной самой себя, она глобинная причина и всех производных от неё многообразных вещей. Со сменой фундаментальных философских оснований от трансцендентного творящего Бога к имманентной субстанции на последнюю переносились важнейшие атрибуты, неотъемлемые существенные качества, ранее приписывавшиеся Богу: абсолютность, вечность, способность порождать все конкретные вещи и состояния. Именно поэтому таким естественным оказалось отождествление субстанции с Богом в философии Спинозы. Понятие субстанции стало предельной философской категорией, стягивающей в узел комплекс связанных с ним понятий философских проблем. сформировался субстанциализм как своеобразный исторический тип философского мышления и метод конструирования философских систем подобно тому, как субстанции приписывалась способность порождать из себя все многообразные состояния действительности так и всё содержание философии должно было выводиться в качестве конкретизации и развёртывания первичных философских основоположений принципов первоначал. Мир философии и субстанции мыслился как подчиненный универсальным и неизменным законам, познаваемым столь же неизменным человеческим разумом. Главное в предмете философии вечные сущности, пребывающие всегда и неизменно. Субстанциализм каким он сложился в XVII веке, не историчен. Это не значит, будто философы того времени вовсе отрицали существование изменений в природе и в обществе. Изменчивое и приходящее также признавалось существующим, но по рангу своего бытия оно считалось неизмеримо ниже вечных сущностей, не представляющим для философа подлинного интереса. Существование изменчиво, сущности же остаются неизменными. Эта формула Спинозы может рассматриваться как квинтэссенция такого мировоззрения. Проблематика субстанции стала средоточием внимания большинства философов эпохи Но именно система Спинозы с предельной последовательностью и полной реализовавшего установки субстанциализма стала классическим образцом философии субстанции. В ходе философских дискуссий были опробованы почти все возможные варианты ответов на вопросы: существуют ли субстанции, сколько их и каковы они? Рене Декарт знакомство с трудами которого подвигло Спинозу на занятие философией, обосновывал существование двух сотворенных Богом самостоятельно существующих и невзаимодействующих субстанций, мыслящей и протяженной, телесной. Однако такой дуализм признаний двух самостоятельных субстанций породил затруднения в том, с которыми Декарт и его последователи, картезианцы, по сути, так и не справились. Первое из них связано с доказательством существования и познаваемости материальной субстанции и внешнего мира. Второе это к называемая психофизическая проблема. Декарт, как известно, стремился вывести содержание своей философии из такого принципа первоначала, которая не могла бы быть подвергнута сомнению и потому претендовала бы на абсолютную истину. В качестве такового он сформулировал положение: я мыслю, следовательно, существую.